Мать честная, там ведь стрелять, может быть, придется. Нафига мне это сдалось под пулями торчать? Нафига, козе, баян? Нахрена волку жилетка? По кустам ее трепать? Надо будет дядю Юру взять обязательно. Я этим военным ни хрена не верю. Жара и мозоли, и вонь. А на самом краю холодина, наверное, проклятущая. Хорошо, хоть солнце будет все время в затылок». И Кехаду надо взять. Не пойду без Кехады, и все. Мало ли, что ты ему не доверяешь. Зато с Кехадой я за научную часть буду спокоен. И столько времени без бабы. Это же с ума сойти. Я уже так отвык. Но ты мне за это заплатишь. Ты мне штатных единиц, во-первых, в канцелярию подбросишь, в отдел социальной психологии и в геодезию не мешает. Во-вторых... Варейки су по рукам. И вообще все эти идеологические ограничения, Чтоб духу их не было у меня в науке, В других отделах, пожалуйста, это меня не касается. Ведь там же воды и нет, елки-палки. Ведь город почему все время на юг ползет? На севере источники иссекают. Что же, прикажете воду с собой тащить? На тысячу километров? Что же я воду на горбу с собой потащу? Раздраженно спросил он. Гейгер изумленно задрал брови. «Какую воду?» Андрей спохватился. «В общем, ладно», — сказал он. «Только военных я сам подберу, раз уж ты так на них настаиваешь, а то насуешь мне разных болванов. И чтобы единоначалие!» Грозно сказал он, подняв палец. «Главный я! Ты! Ты!» Успокаивающе сказал Гейгер. Он улыбался, откинувшись в кресле. Ты вообще будешь подбирать всех. Единственного человека я тебе навязываю — Изю. Остальные — твои. О хороших механиках позаботься, врача подбери. Кстати, транспорт какой-нибудь будет у меня? — Будет, — сказал Гейгер, — и транспорт будет настоящий. Такого еще у нас не было. На себе переть ничего не придется, разве что оружие. Ты не отвлекайся, это все мелочи. Это мы все еще специально обсудим, когда ты подберешь начальников подразделений. Я вот на что хочу обратить ваше внимание. Секретность. Это вы мне, ребята, обеспечите. Конечно, совсем скрыть такую затею невозможно. Значит, придется пустить Дезу. За нефтью отправились, например, на 240-й километр. Но политические цели экспедиции должны быть известны только вам. Договорились? Договорились. — отозвался Андрей озабоченно. — Изя, это особенно к тебе относится, слышишь? — Угу, — сказал Изя с набитым ртом. — А почему, собственно, такая уж секретность? — спросил Андрей. — Что мы такое собираемся делать, чтобы вокруг этого секретность разводить? — Не понимаешь? — спросил Гейгер, скривившись. — Не понимаю, — сказал Андрей. «Совершенно не вижу, что тут такого угрожающего системе». «Да не системе, балда!» — сказал Гейгер. «Тебе! Тебе это угрожает! Неужели непонятно, что они так же боятся нас, как и мы их?» «Кто они? Антигорожане твои, что ли?» «Ну, естественно!» «Если мы сообразили послать, наконец, разведку, почему не предположить, что они сделали это давным-давно, что в городе полным-полно их шпионов, не улыбайся, не улыбайся, дурачок, это тебе не шутки, налетишь на засаду, вырежут вас всех, как цыплят». «Ладно», — сказал Андрей, убедил, молчу.